Примерно за неделю до окончания курсов Михаил в очередной раз прогуливался с Фаей по центру Казани. Осень выдалась теплая и сухой, лишь по ночам становилось прохладно, а с Волги дул пронизывающий ветерок. В этот день молодой человек почему-то был молчалив и задумчив, словно готовился к важному событию в своей жизни. Когда настала пора прощаться, он хитро прищурился. — Фаечка, а в твоем институте сотрудники пользуются спиртом? — Странный вопрос. Пожалуй, она плечиками. Как в Институте микробиологии можно обойтись без спирта? — Значит, ты можешь им разжиться. — Ну, смотря в каком количестве. А зачем тебе? — Да у друга намечается свадьба, а со спиртным сейчас... Сама знаешь. — Хорошо. Постараюсь немного раздобыть. Когда он вам нужен? — Завтра и пригодится. — Ладно. Будет вам спирт. На следующий день около 7 часов вечера она, как всегда, возвращалась с работы домой. В сумочке лежал небольшой медицинский пузырек со спиртом. Пройдя через арку во двор, Фая вдруг увидела на крыльце плачущую маму. От удивления она даже сбавила шаг и вдруг все поняла. Перед крыльцом стояли два молодых парня с большим букетом цветов. Фая узнала ребят. Это были товарищи Михаила. «Так это сваты!» Рассмеялась она и поспешила к дому.